Даосизм в Цинь-Хань. Третий век до нашей эры. Третий век нашей эры. Проповедь долголетия и бессмертие» обеспечила даосским проповедникам популярность в народе и благосклонность императоров, отнюдь не безразличных своей жизни и смерти. Насколько можно судить, первым, кто соблазнился этой идеей, был объединитель Китая Синь Шихуанди. Даосский маг Сюши поведал ему о волшебных островах, где есть эликсир бессмертия. Император снарядил экспедицию, которая, как и следовало ожидать, провалилась. Сюйши сослался на то, что обилие акул помешало ему пристать к острову. также кончались и другие экспедиции за волшебными снадобьями. Разгневанный император нередко казнил неудачников, но тут же посылал других в новый поход, не ставя под сомнение саму идею. Страница 313 -я. Первые ханьские императоры, особенно могущественные Уди, продолжали эту традицию, снаряжали экспедиции, поддерживали даосских магов, щедро жертвовали деньги на их работы над пилюлями и эликсирами. Официальная поддержка помогла даосизму выжить и даже укрепиться в условиях господства конфуцианства новый выистоев, даосизм довольно сильно изменился. Общие философские метафизические спекуляции на тему о дао и де были отодвинуты на задний план, как и идея отшельничества с его принципом у вэй – недеяние Зато на первый план вышли многочисленные даосские «маги и проповедники», примкнувшие к даосизму знахари и шаманы, которые не только резко усилили свою активность, но и умело синтезировали некоторые философские идеи даосизма с примитивными верованиями и суевериями крестьянских масс. В частности, для этого были использованы многие давно полузабытые или заново привнесенные в Китай извне мифы. Так, например, с помощью даосов получил широкое распространение миф о богине бессмертия Сиванму, в саду которой, где-то на западе, будто бы цветут раз в три тысячи лет персики бессмертия. Получил распространение и миф о первой Паньгу. Особенно интересна проблема мифа о Паньгу. В параграфе 42-м Даосского трактата «Дао дэцзин» есть туманная, но полная глубокого смысла фраза. «Дао рождает одно, одно рождает двух, двое рождает трех, а трое – все вещи». Комментаторы и интерпретаторы этой фразы Подвигает множество вариантов ее понимания, Но почти при любом варианте заключительная часть формулы сводится к мифу о паньгу. Не вдаваясь в детали споров, стоит заметить, что первоначальная, креативная триада, которая способна породить все сущее, трое порождает все вещи, сводится в философском даосском трактате, скорее всего, дао, «дэ» и «тси». О «дао» и «дэ» речь уже шла, они близки к древнеиндийским брахману и атману. Что же касается «тси», то это нечто вроде жизненной силы, то есть великая первосубстанция, которая делает живым все живое, сущим все сущее. В какой-то мере ее можно сопоставить с индо-буддийскими дхармами, комплекс которых и есть жизнь, нечто сущее. Но еще большая первосубстанция ци напоминает пурушу. Понятие пуруша в древнеиндийских текстах неоднозначно и чаще всего сводится, как о том уже шла речь, к духовному началу живого. В этом и сходство его с Ти. Страница 314. Однако уже в Ригведе зафиксирован миф, согласно которому именно первый гигант Пуруша, распавшись на части, дал начало всему. От земли и неба, солнца и луны, до растений, животных, людей и даже богов. Стоит добавить к этому, что другой древнеиндийский космогонический миф, о котором упоминалось в главе об индуизме, исходит из того, что мир был создан находившимся в космическом яйце Брахмой. Даосский миф о Паньгу, зафиксированный в послеханских текстах 3-4 века, вкратце сводится к рассказу о том, как из космического яйца, две части скорлупы которого стали небом и землей, вырос первый гигант, чьи глаза стали затем солнцем и луной, тело – почвой, кости – горами, волосы – травами и тому подобное. Словом, из первосубстанции Паньгу было создано все, включая и людей. Идентичность Паньгу и Пуруши давно была замечена специалистами. Похоже на то, что та самая мысль, которая в сухом трактате выражена формулой «трое рождают все вещи» и которая явно восходит к идее о первоначальных Брахмани, атмане и Пуруши, в китайском варианте, скорее всего, Гдао, Дэ и Ци, в популяризировавшемся даосами мифе о Паньгу была изложена доступным и красочным языком. Вторичность этого мифа, то есть заимствование его из мифологических построений брахманизма и индуизма, лишний раз ставит вопрос о том, что мистика и метафизика даосов по меньшей мере частично восходит к внешним истокам. Впрочем, это никак не помешало тому, что на китайской почве даосизм как доктрина, независимо от происхождения тех или иных его идей, с самого начала был именно китайской религией.